Глава 7. Тайна чёрного принца. Как всегда, речь Шапера звучала веско и безапелляционно, будто он обсуждал со студентами всем известные истины. Фаза развития персональных носителей разума в нашей вселенной, говорил он в окружении слушателей в кают-компании Салюта, заканчивается или уже закончена в большинстве случаев его существования, Именно поэтому мы в течение почти двух столетий с момента создания программ поисков разума не могли поймать сигналы от других цивилизаций. В будущем перспективен лишь коллективный разум типа стая или рой, своеобразная нейросеть из сотен миллионов или миллиардов разумных существ. «Но человечество существует и развивается», — возразил ему ксеноархеолог Любящев, в отличие от Весянина, редко показывающий Всеволоду свою независимость от его суждений. А оно до сих пор никакая не стая. Ошибаетесь, муддр, отмахнулся Шапира. В какой-то степени этот процесс и можно назвать развитием, однако не в духовном плане. Только слепой не видит, во что превращается человечество. Во что, милостивый сударь? В цифровую платформу, в ту же самую систему роя, потому что уже 90% населения земли, по сути, являются потребителями прочищающего их мозги машинного контента и перестали думать. То есть, они нынче клетки мозга, кирпичики единого компьютеризированного сознания, или уж мы с вами, как индивидуалисты в развлечениях и интеллектуальных устремлениях мешаем завершению процесса цифровизации? А вам не кажется, что мы изгои, хмыкнула Веа Аматони? Ведь мы чаще проводим время вне земли, чем на ней. Ни в коем razie, поматал головой Шапира. Нас никто в космос не выгонял. «Мы болтаемся по Вселенной по своей собственной воле, пытаясь найти в ней смысл жизни». «Вы настоящий философ, дорогой Всеволод», — сукаризной заметил Тим Весенин, астрофизик, много сделавший для теории суперструн. В заседаниях космолётчиков он обычно молчал, но как только начинал говорить Шапира, Весенин тут же кидался на него, как бык на Тореадора. «По неволе станешь философом», — успокаивающе пробурчал мудр любящих, оправдывающий своё имя точными формулировками, глядя на то, как умирает родная цивилизация. "Почему вы считаете, что наша цивилизация умирает?" удивилась Вея. "Потому что это факт, не подлежащий сомнению. Наши уважаемые гости из параллельной вселенной", Шапера ухмыльнулся. "Прав, утверждая, что человечество переходит в стадию машинного коллективного интеллекта, почти 90% живущих в сети пользователей" юзеры-неудачники, завистники, подражатели и моральные уроды, которыми легко управлять, чем правительства и пользуются. Именно они, а не люди науки и культуры, создающие великие творения искусства и достижения цивилизации, показывают креативный, интеллектуальный и духовный уровень человечества. Почему ядра не хотят признавать нас как разумную силу? Да потому что мы, несмотря на владение энергиями планетарного масштаба, До сих пор не перешли границу самоуничтожения. В кают-компании воцарилась тишина. Слушатели переглядывались, пожимали плечами, улыбались, но молчали. Первым заговорил Шапиро. Эква нас приложили. Не стану спорить с этим утверждением. По моему мнению, действительно до перехода человечества в стадию ульевого состояния осталось не так уж и много времени, но шанс у нас повернуть всё ещё есть, особенно если нам помогут высшие силы. «За разум?» — усмехнулась Виа скептически. «Нет, он как раз, хотя и родеет за долгосрочное сохранение жизни, не свободен от аргументов судного дня, то есть от новой войны и нового передела Вселенной. Должна существовать третья сила, заинтересованная в сохранении множества культур». «До разум», — теперь уже обозначил еще более скептическую улыбку Весенин. «До разум ушел». Возможно, трансформировался в нечто совсем непонятное для нас. С другой стороны, и он может вмешаться в наши конфликты, если владеет временем. Тогда о какой третьей силе вы говорите? О разуме Ланиаке или о ядранах? Эти интеллектуальные системы недалеко ушли вперёд, особенно в морально-этическом плане, несмотря на энергетическую независимость. Кто-то ещё сидит в засаде, наблюдая за нами и за событиями. Капон назвал эту силу маране. Снова в крут компании стало тихо. Что или кого он имел в виду? Задачанна спросил Любищев. Не знаю, развёл руками Шапира. Могу только догадываться, мы с ним не успели обсудить эту тему. Поделитесь догадками. Физик с некоторым смущением передёрнул плечами. Разрешите не отвечать, дружище. Мне ещё надо самому разобраться в проблеме, прежде чем заявлять о ней во всеуслышание. Словно дождавшись этого момента, в помещении раздался вежливый голос капитана: "Товарищи, капитан приглашает всех занять свои экспедиционные места. Мы начинаем манёвр". Зашумев, члены экипажа и пассажиры начали расходиться. Полюбоваться кольцом из одиннадцати звёзд и одной планеты Верго 444, на которой был обнаружен склад боевых роботов древней цивилизации, никому на борту и скоро не удалось. Он вышел из струны ВСП-режима аккурат в миллионе километров от цели путешествия, доработал шпугом девять десятых этого расстояния, и компьютер-салюта выдал на экран обзоры изображения планеты, синтезированная из десятка сканов разной частоты электромагнитного спектра. Шпуг. Движение в пространстве с двойным ускорением. Ускорением ускорения. Пока космолётчики разглядывали планету, Эскор искал в её окрестностях криптокапсулу, выпущенную пастухом перед тем, как исчезнуть в неизвестном направлении. Капсула должна была иметь маяк, отзывающийся на запросы своих, но пока что космос молчал. С расстояния в 100 тысяч километров планета производила впечатление массивной каменно-металлической глыбы шарообразной формы, и Дорислав долго не мог отвести от неё взгляда, рассматривая застывшие в момент резкого охлаждения гребни и волны бывшей звезды. Что произошло в те далёкие времена, какая невероятная сила превратила звезду в остывший почти мгновенно шар, можно было только гадать. Шаппера предположил, что по звезде ударили из замерзателя, превращавшего любую материю в лёд с температурой межзвёздного пространства, но оспорить с физиками экспедиции Романом Ткачуком и Тимом Весениным не стал, да и они не смогли предложить альтернативу гипотезе Всеволода, опираясь на известные им законы природы. Эскор запустил дюжину беспилотников, устремившихся к разлому, на дне которого виднелась цепочка кратеров, взорванных камер, внутри которых когда-то содержались моллюскоры. Кратеров было 11 по числу звезд соседей Вирго, что наводило на размышления. Последний в цепочке тюремный, или, может быть, обычный складской бункер, был не взорван, а вскрыт. Круглый щит диаметром в 2 км, накрывающий прежде бункер, стоял торчком, обнажая глубокую шахту в слое камня металла. Было ясно, что моллюскора кто-то выпустил на волю, оставив камеру открытой. Через час беспилотники выдали донесения, и Дорислав предложил специалистам, продолжавшим работать в защитных ложементах кают, высказываться. Первым взял слово Таир Эрбенов как главный эксперт экспедиции в области археоинженерии. «Камера не разрушена!» Резюмировал черноволосый и смоглолицый специалист гроссирующим голосом. Внутренняя стена камеры подтаила, что говорит об энергетическом воздействии на её материал. Можно сделать вывод, что внутри находился мощный поглотитель энергии, именно поглотитель, а не излучатель, сродни нашим МК-батареям. МК-батарея это аббревиатуры слов мини и коллапсар, устройство, аккумулирующее энергию в масштабах близких к потенциалу чёрных дыр. То есть объекту был доступен процесс энергонасыщения, подобный тому, что используем мы для отсоса вакуумной энергии для варп-двигателей наших космолётов?» «Не согласен», — сказал Тим Весенин. «Это всего лишь ваше предположение, Таир Капулович, а не выявленный факт. Оплывшие стены камеры можно объяснить и другими эффектами». «Можно», — смиренно согласился Эрбенов. «Однако моё предположение хорошо согласуется со следами вскрытия бункера, оставленными неизвестным устройством». Мариос скоро помогли набрать мощь и выбраться из камеры. Вы близки к истине, коллега, сказал Шапира. Мои мысли текут в том же направлении. Следы остались явные, особенно в материальном плане. Те, кто побывал здесь, пользовались крайне редким изотопом железа, а вмятины на крышке бункера и на силовом агрегате, удерживающем капсулирующее поле над дном шахты, сделаны чем-то вроде неймса. Допустим, сюда прибыли тартарианцы, задумчиво сказал Эрбенов, проигравшие схватку с нашими парнями в пузыре при попытке захвата Джина, как они узнали о существовании моллюскоров. А здесь я бы обратил внимание на сие обстоятельства наших спецслужб. Вполне допустимо, что на Земле находится разведгруппа тартарианцев либо эмиссар, сумевший нанять людей в свои помощники и информаторы, а копии реестра мёртвой руки со списком всех военных баз во Вселенной, кто только не болтал в соцсетях. И не исключено, что какой-то из сотрудников Института цифровых исследований доложил патрону о аресте и о находке тюрьмы малюскаров, соблазнившись подачкой эмиссара. А если это были не тартарианцы, найденные нашими дронами следы железа, и всё-таки, почему такими же материалами не могут пользоваться другие цивилизации? Не буду спорить, легко согласился Шапира. Господа, оборвал Дарислав ненужное в данный момент рассуждение. Займитесь изучением полученных данных каждый на своём уровне, а тысячим капсулу обсудим. Надо спуститься в каньон и тщательно обследовать, подал голос Лаврспирин. Парню исполнилось 25 лет, и в силу молодости он изнавал от безделья. "Да, товарищ капитан". Давлитеров промолчал. Обладая жёстким характером и подчиняясь собственному положению человека ответственного за жизни подчинённых и выполнение заданий, он был неразговорчив. Дереслав невольно вспомнил, что такими же немногословными были и другие знакомые капитаны космолётов, с кем он путешествовал по космосу, Бугров и Дроздов. Поэтому каждое их слово ценилось, как говорится, в таких случаях на вес золота. Детальное обследование ещё впереди, а пока работаем дистанционно по аватар-формату. Имелось в виду использование роботов, управляемых операторами, сидящими в корабле. Данный вид космических исследований давно вошёл в норму и не раз спасал исследователей в экстремальных ситуациях. Роботов было, конечно, жалко, зато не гибли люди. Через час Калиф наконец обнаружил криптомодуль пастуха, прятавшийся, как оказалось, в негустом колечке пыли на расстоянии 200 000 км от Вирга-444. Он представлял собой невидимое облачко изменённого вакуума формой напоминающего черепаху. Компьютеры скорее синтезировали изображение, которое вспыхивало коротким сигналом. Я здесь. Подошли ближе, просветили сканерами район в поисках опасных предметов, закладок или минно-взрывных растяжек. Ничего не обнаружили. На земле такие вещи использовались спецслужбами испокон веков, что отразилось и на нынешних программах определения угроз. И переписали запись в сервер Халифа. Черепаха не стала сопротивляться вторжению и выдала всю информацию, которую имела, бесследно растаяв в вакууме. В записях в её памяти было много, в основном технического плана: параметры среды, характеристики планеты, результаты наблюдений и показания датчиков. Но главным оказался видеофильм, снятый компьютером пастуха во время финального инцидента. Длился он всего 7 минут, однако Дарислав и космолётчики пересмотрели его не один раз. прежде чем окончательно пришли к единому мнению. Начинался фильм с того, что сначала все дроны пастуха попадали в ущелье Вирго. Остался только один на высоте 20 км. Он-то и передал запись на борт беспилотника. Затем на цепочку кратеров взорванных камер моллюскоров опустилось мерцающее прозрачное облако, запустив туманные щупальца в каждый кратер, обследовав таким образом камеры. Весь процесс длился не больше минуты. Облако накрыло последнюю камеру, и через несколько секунд её крышка медленно встала ребром. Облако протиснулось в отверстие этого гигантского люка и исчезло. Движение над дном каньона прекратилось, но ненадолго. Через 2 минуты из люка выметнулась в атмосферу планеты струя чёрной жидкости, похожей то ли на нефть, то ли на гудрон. Превратилась в бликующую в свете близких звёзд зеркальной поверхностью изогнутый эллипсоид, и кто-то из космолётчиков в рубке скоро прошептал: "Малёскар". Закончилось представление неожиданно. Из камеры с следом за языком нефти вырвалась струя туманно-прозрачного воздуха в форме напоминающая фонтан человеческих рук. Эти руки охватили эллипсоид молюскара, и тот начал таять. Всем было понятно, что неизвестный объект просто накинул на себя какое-то поле, сделавшее его невидимым. Ещё через несколько секунд странное эфемерное облако с молюскаром внутри метнулось к висящему на высоте полусотни километров беспилотнику. Изображение раскололось на множество кривых прозрачных лезвий, и запись закончилась. Он его съел, раздался в тишине рубки изумлённый голос Спирена. Малюскар сожрал пастуха. Едва ли, сказал Шапира с сомнением. Он его захватил, перепрограммировав комп. Зачем? Чтобы использовать? Каким образом? А это уже на вашу фантазию, молодой человек, рассмеялся Шапира. Но взял под контроль наш беспилотник не сам Малюскар. А кто? спросила Вия. Тот, кто его выпустил из камеры. Тогда это тартарианцы, воскликнул Спирен. Проиграв с джиннами, они решили взять реванш здесь. Тартарианцы в позорение использовали технологии, проявившиеся на Чёрном Принце. Они посылали обыкновенные космические аппараты со скромным ИИ. На Вирго действовал кто-то поумней. Поумнее ли повзрослели? И то, и другое, ответил Шапера после недолгих раздумий. Опять скажете ваш за разум? Не скажу, снова рассмеялся физик. Но очень хочется. По интеркому донеслись смешки членов экспедиции, прислушивающихся к разговорам. Дарислав переждал шум. Шутки в сторону леди и джентльмена. Продолжаем аватар манипуляции. Таиркаполович, вам нужны дополнительные транспорты. Спасибо, товарищ полковник. С подчёркнутой вежливостью отозвался архиоинженер, привыкший действовать по своим планам. Ничего не надо. А когда можно будет спуститься вниз на катер? вынственно спросил Спирен. Это скоро наступило только через 3 часа. Волкову и самому надоело торчать в центре управления Эскором в качестве указывающего перца. Захотелось размяться, и пока члены экспедиции продолжали сидеть в исследовательском секторе и покою там на аватаре, Он решил прогуляться по планете, представлявшей для специалистов несомненный интерес. Всё-таки не каждый день и даже год люди сталкивались с погасшей звездой, превратившейся в гигантскую планету, которая сделала вызов всем известным теориям. Впрочем, ландшафты Вирго 444 не отличались разнообразием, по сути это был застывший в твёрдый ком за несколько мгновений плазменный океан, каким была звезда-карлик до момента охлаждения. Только в отличие от водяного океана, объём которого расширялся при замерзании, плазменный наоборот сжался, и планета представляла собой ажорный шар льда, разве что не водяного, а каменно-металлического. По словам Весенина, при ударе по звезде-карлику неизвестным полем произошла множественная и при этом сверхбыстрая реакция трансформации лёгких элементов водорода, гелия, лития вплоть до кислорода в тяжёлые от железа до золота и свинца. И космолётчики наблюдали за невероятной сферой с восторгом и страхом, обсуждая её невероятную ценность. Золото и более редких элементов она содержала столько, что разработка месторождений окупилась бы при любых затратах очень быстро. Интересно, звезду превратили в планету, заметил возбуждённый Спирин, которого Дарислав отпросил у капитана отпустить с ним в качестве оператора до того, как на ней создали тюрьму, или это сделали те, кто эту тюрьму проектировал? Шапира ответил после паузы, думал: всего в кабине Голима разместились 6 человек, считая все волода Дарслава и Спирена. Из членов научной группы полетели двое экспертов Весенин и Ткачук, после чего к ним присоединился и майор Серёгин. На мой взгляд, заговорил наконец Шапира, в системе Вирго была цивилизация, и её уничтожили. Кто? Сразу завёлся Весенин. И почему мы не видим на поверхности планеты никакой инфраструктуры? Кто я не знаю, развёл руками физик. Какие-то конкуренты, с которыми воевали местные разумники, и только потом, когда звезда остыла, её преспособили в качестве схрона, создав Чёрного принца. Что касается инфраструктуры, то цивилизация на звезде-карлике, скорее всего, была не технологического плана. Жители её были плазменными образованиями, которым инфраструктура не нужна. Тогда такой вопрос, кто строил тюрьму? Мы уже обсуждали эту проблему. Если вы имеете в виду тартарианцев, то у меня другое мнение, я его высказал. Но Марани — это всего лишь легенда. А ваш заразум, если и реален, то в далёком будущем. Как он может воздействовать на прошлое, которое уже случилось? Насчёт «Случилось» можно вспомнить блестящий роман «Конец вечности» русско-американского писателя Азимова. Не читали? Нет. «Рекомендую. Персонаж романа...» «Оставьте все, Волод», — перебил физика Дорислав. «Мы ещё не раз вернёмся к этой теме. Я имею в виду, кто строил Чёрного принца. Время — дело тонкое, как говорил герой одного фильма. Меня волнует другое. Почему Чёрный принц был возведён на таком экзотическом со всех точек зрения объекте, да ещё и в кольце звёзд, способном служить триангуляционным маяком? Не хотели ли создатели тюрьмы послать сигнал кому-то, что тюрьма моллюскоров — расположенна именно в этом районе космоса. Кому? Кто же ж же полюбопытствовал Весенин? Не знаю, простодушно признался Волков. Пришла в голову мысль, я её озвучил. Очень интересная идея, сказал Шапиро. Честное слово, вы очень креативно мыслите, товарищ полковник. Жаль, что идея не мне пришла в голову. Дарю, усмехнулся Треслав. Дело в том, что если конструкторы Чёрного принца действительно хотели кого-то предупредить или заинтересовать, то не тартарианцев, властелий, а, заразом, хохотнул Спирин. Не властелий из лонякеи, хладнокровно закончил Всеволод, а разумников из других вселенных. Оф, врозил Весенин своё скептическое отношение к сказанному. Идея ещё бредовей, чем гипотеза о заразах. «Но почему, коллега?» — возразил Ткачук. «Мне по душе и первая, и вторая, идеи вполне реальные, объясняющие причины создания базы. Почему же Джин и такие же боевые роботы были помещены в пузыри, а не выставлены на показ, как чёрный принц?» «А почему вы решили, что пузырь не является целеуказателем? Вход в него обозначен кольцом звёзд в количестве двенадцати, что наводит на размышления, Не является ли это число своеобразной меткой для артефактов? Не обнаружить позырь с тюрьмой джиннов внутри не так уж и тяжело. Но не знаю, отступил Весенин. Катер в этот момент завис над каньоном, над дна которого виднелись кратеры тюрьмы моллюскаров. Разговоры в кабине голямо стихли. В записе пастуха, вырвавшейся из камеры моллюскар, заговорил с борта эскора через минуту Саид Белков. которого Дарислав практически не видел со времени старта. Физик предпочитал сидеть в каюте и не ходил на заседания в кают-компанию, стал невидим. Что за технологию он использует? Да обыкновенные, заикнулся Спирен. Мы используем такие же силовые поля. Дарислав посмотрел на парня с неудовольствием. С некоторых пор оператор кванконика скоро стал его раздражать своей говорливостью. Нет, наши поля действуют не избирательно, а тут мы видим окна на разных частотах спектра. У вас хорошее чутьё, похвалил физик Шапира. Скорее зрение, улыбнулся Белков. А у меня другая версия, если вы не против. Малюскар может быть изделием не из вашего мира. Помните, я говорил, что джины и малюскары были обнаружены в моей родной вселенной. Каким-то немыслимым образом они переселились либо были перенесены сюда. Кем кем-то из воюющих сторон как минимум 200 миллионов лет назад. Зачем? Как зачем? Чтобы использовать это жуткое оружие в войне. Тем более уместен вопрос, кто их собрал вместе после войны и запаковал в тюремные камеры. Только не сердитесь. За разум, фыркнул Весенин. Скорее, сильно продвинутые местные разумы, имеющие необходимые ресурсы и возможности и руководимые за разумом. "Тогда это всё же властители", заявил Спиренс с маньчжурским апломбом. "Не уверен, хотя это можно проверить. Как?" заинтересовался Белков. "Слетать в Лаоняякею и узнать у тартарианцев напрямую". "Так они и ответили. Это было бы очень своевременно", сказал Шапира. "Дарислав Ефремович, как вы относитесь к идее молодого человека?" "Такой задачи у нас нет", сухо ответил Дарислав, ещё не зная, что ему предстоит решать эту проблему. В рубке раздался голос капитана Давлетьярова. "Товарищ полковник, сообщение с базы. Разрешите зачитать." "Мы скоро вернёмся, и что-то срочное?" "Похоже, что да." "Читайте." "Строна Волкову. Диана забавная обнаружила место капуна. Он ушёл в центр Ланьяки. Точных координат не оставил, но по мысли Дианы вестник направился к великому от трактора в Ланьяки, который предположительно является центром системы властителей." Вам предоставляется право выбора: следовать в Ланеяке в поисках Капуна или вернуться домой. Конец струны. В кабине катера повисла тишина. Потом робко заговорил Спирин. Великий аттрактор, ведь это же гравитационная аномалия, подхватил Шапира. Рождённая сверхскоплением галактик в Ланеяке. В нашей вселенной она находится в созвездии Наугольника. В нашей тоже, сказал Ткачук. Примерно 500 тысяч масс таких галактик, как наш Млечный Путь. А что, товарищ полковник, полетели? Разом решим все спорные вопросы». «Поддерживаю», — весело объявил Шапира. Борислав молчал. Он почему-то никак не мог припомнить в деталях лицо Дианы и мучился, не понимая, с чего на него навалилась внезапная тоска.